Глава восьмая. Две головы под одну корону. Попросите герцога Алонсонского прийти ко мне, распорядился Карл, отпустив мать. Денансе, решившей после назидания короля повиноваться лишь ему, в одном мгновении проскочил от Карла к его брату и без всяких околичностей передал ему полученное приказание. Герцог Алонсонский затрепетал.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 А тоже смерть дьяволу, что она ваша. Герцог Калансонский страшно побледнел. Кровь сразу прилила к сердцу, едва не разорвав его, затем отхлынула к конечностям, а щёки густо залила румянцем. В данное время королевская милость приводила его в отчаяние. Но сир, заговорил Герцог, дрожа от волнения и тщетно стараясь овладеть собой. Я же ничего не хотел, а главное, не просил ничего подобного, возможно, ответил Карлу. Возможно, потому что вы очень скромны, брат мой, но другие за вас желали и просили, братец мой. Сэр, я никогда, клянусь вам Богом, не оскорбляйте Бога. Сэр, значит, вы отправляете меня в изгнание? Вы называете это изгнанием, Франсуа?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 А королева-мать наоборот его искала. Увидев Екатерину, Герцк подавил скорбь и постарался улыбнуться. Он не был так находчив, как Генрих Анжуйский, и искал в Екатерине не мать, а лишь союзницу. Франсуа скрытне чел и притворялся перед ней, будучи убеждён, что для доброго союза необходимо слегка обманывать друг друга. Так и теперь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 Он, Анрио Король, спросил Герцек, какого же государства, одного из самых великолепных во всём христианском мире, о чём вы говорите, сказал Герц калансонский, побледнев. О том, о чём хорошая мать должна сказать своему сыну, и о чём вы, Франсуа, не раз мечтали. Я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 Это его поверенный в политических делах. Говоря эти слова, Екатерина вонзила взгляд свой, как стилет, в душу Франсуа. Но, обладая одним достоинством, или лучше сказать, одним пороком, умением притворяться, герцог Алансонский спокойно выдержал взгляд королевы-матери. «Де Муи», — удивленно сказал он, как будто впервые слышал это имя по такому поводу,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 встала, собираясь величественно выйти. Франсуа удержал мать. "Матушка, сказал он, прошу вас, одно слово. Раз вы уж собоговали посвятить меня в ваши политические мысли, скажите, как же Генрих с такими слабыми силами и мало кому известный, окажется в состоянии вести войну настолько серьёзную, что может навредить моей семье?"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 Да-да, пропромотал Франсуа. Я их сам заметил, как он покорен моему брату Карло. Да, сын мой, Генрих умеет угождать ему во всём. И ещё как, подхватил Герцек. Анрио стало досадно, что король всё время смеётся над его невежеством по части соколиной охоты, так Канрио решил заняться ею, и помнится, ещё вчера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 поднялась по витой лестнице, внимательно осмотрела все кругом и легкой тенью проскользнула в переднюю короля Наваррского. Со времени исчезновения Ортона переднюю никто не охранял. Это исчезновение, о котором мы ничего не говорили с того момента, когда читатель наблюдал трагический конец Ортона, очень встревожило Генриха Наваррского, что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 что заявила в своём решении никем его не замещать, пока не убедится окончательно в бесследном исчезновении Ортана. Как мы уже сказали, в передней было пусто, когда туда входила Маргарита. Как ни легко ступала королева, Генрих услышал её шаги и обернулся. "Вы, мадам", воскликнул он. "Да, читайте скорее", сказала Маргарита.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 что я желал занять наварский престол и что для этого входил в заговор, к -э горе, сказал Генрих. Вы оказались в опасном положении, мой бедный брат. Почему же вы до сих пор не арестованы? Я сам не знаю. Король, издеваясь надо мной, предлагал мне наварскую корону. Он, разумеется, рассчитывал вырвать у меня какие-нибудь признания, но я не выдал ничего.